Черный шип. «Проследи за ними, шустрый, и смотри не попадись», — сказал босс, хмурясь даже больше обычного. Б3 ему это не нравилось. Вся эта грёбанная ситуация ему не нравилась. Сначала мертвоглазая поручает им вытянуть из тюрьмы какую-то поганую ведьму, а теперь ещё этот арбитр с Джезет Вельюрн на поводке. Гарантированный рецепт неприятностей. Шип. Босс легонько толкнул Бетрима в бок. «Ты знаешь эту женщину?» «Да». Бэтрим смотрел, как шустрый рысью кинулся за арбитром, оставаясь на расстоянии и прячась за спинами, чтобы его не заметили. Он был чертовски полезным парнем, если только держать его в узде. «От нее могут быть проблемы». «Да сколько угодно. Мечом она владеет, как никто другой». «Эта сучка трясла сильнее зеленого», — фыркнула Генри. Шип не стал утруждать себя ответом. Генри всегда плохо ладила с другими женщинами, и его не интересовало, почему. «Оружие на тебя она направила довольно шустро», — продолжал босс, и Трим понял, что он будет гнуть свою линию, пока не услышит всю историю. В этом вся Джезет Вальюрн. Никогда не знаешь, на чьей стороне она в итоге окажется. Несколько лет назад здесь, в Чаде, у меня была работенка по охране. Плевое дело, легкие деньги. Сидишь, следишь за парой ящиков и ждешь, пока не явятся люди их забрать. Только вот несколько парней решили, что быть трупом мне идет больше. Скорее всего, потом хотели похвастать убийством черного шипа. Восемь человек поднялись против меня, и только она одна осталась со мной. Я убил двоих, она же разобралась с прочими, не оставив им даже шанса. Еще некоторое время мы держались вместе, а потом она получила лучшее предложение. Думаю, ее нанял кто-то побогаче, покрасивее и с меньшим количеством врагов. То есть она идет за тем, кто больше платит?» Спросил босс. Бтрим лишь пожал плечами. Он понятия не имел, что у нее на уме. Еще несколько минут назад он считал Джезет -Юрн старым другом, ровно до того момента, пока не увидел, что она экшается с Инквизицией. Беспокоило его и то, что на улице собралось слишком много стражей. Должно быть, к служителям закона прибыло подкрепление, и теперь они проявляли совсем недосужий интерес к шайке сорвиголов, которые смотрелись явно не к месту посреди золотого города. Похоже, стражники решили, что куда уместнее они будут смотреться в железных ошейниках. «Пора нам двигать, босс». «Ага». Бэтрим был не единственным, кто заметил стражу. Боссу положение дел совсем не нравилось. Впрочем, ему вообще все с каждым днем нравилось меньше и меньше. Маслак, бери зеленого и найдите нам другое убежище, как можно ближе к воротам в старом городе. Сделаем, босс». Нам с Генри нужно встретиться со Связанным. Насчет денег от глаза. И это тоже. Возвращайся в дом и жди там шип, и постарайся по пути не встретить еще кого-нибудь из старых друзей. Бэтрим пропустил комментарий мимо ушей и зашагал по улице, уже жалея, что босс вообще решил позвать их на пирушку. Поначалу это казалось неплохой идеей. Они выполнили свою работу и выполнили хорошо. Никто не погиб, да и пострадал из всех только Бэтрим, ударившись головой о стену, когда его швырнула ведьма. Поскольку платы за работу они еще не получили, босс повел всех в одну милую таверну в Золотом городе. Чтобы наесться от души и выпить столько темного пива, сколько влезет. По правде говоря, Батрим уже думал, что пьян в стельку, пока не столкнулся лицом к лицу с арбитром. Забавно, насколько быстро способен протрезветь вид человека, ищущего твоей смерти. Если бы не эта затея босса с крутой таверной, Батрим никогда бы не пересекся с арбитром и Джезет, просидел бы весь день в провонявшей мочой таверне попроще и хлестал пиво со вкусом той же мочи. До тех пор, пока не напьется так, что перестанет чувствовать шрамы. Тоже неплохой вариант, надо сказать. А теперь ему предстоит провести остаток дня, прячась в доме, словно какому-то нашкодившему пацану. Хорошо хоть стояла жара. Шип никогда не любил холод. Однажды он провел целую зиму в пяти королевствах, далеко на севере. Дождь там мгновенно превращался в белые твердые крупицы, вот насколько холодно там было. Для жителей тех краев это было обычным делом, но не для Бетрима. Вода и в жидком состоянии была штукой дренной, и не было никаких разумных поводов ей становиться твердой и оседать на землю так, как это было там. За ним увязался хвост. Парень, несомненно, был хорош, но когда ты носишь имя вроде Черный шип» и пожил столько, сколько Бетрим, начинаешь нутром чувствовать, когда кто-то уделяет твоей персоне излишнее внимание. Это словно зуд, от которого не избавиться. Парень крался за ним, по возможности держался в тени, выглядывал из-за углов, но недостаточно быстро. Бытрим свернул в переулок и стал ждать. Ждать. Ждать. Он уже был готов сдаться и признать собственную ошибку, когда голова юноши высунулась из-за угла. Рука Бытрима метнулась быстро, как змея и схватив парня за рваную сорочку, втащила его в переулок и прижала к деревянной стене пекарни, за которой прятался шип. В ту же секунду в его трехпалой руке возник нож, и бытрим приставил лезвие к горлу мальчишки. Осмотревшись, он убедился, что вокруг никого нет. Единственным наблюдателем был толстый рыжий кот, который лениво посматривал на них своими золотистыми глазами, вальяжно растянувшись на солнце. «Только коты могут смотреть так, что ты почувствуешь себя виноватым в том, что зашел на принадлежащую им территорию». Мальчишка выглядел напуганным, но молчал. «Кто послал тебя за мной?» Грозно спросил Бэтрим, для пущего устрашения посильнее, вжав лезвие ножа в шею парня. «Стражники, они видели тебя. Сказали, что дадут мне серебряк, если я прослежу за тобой и скажу, куда ты пошел. Мертвоглазая, Дж.З. какой-то ублюдок арбитр, а теперь еще и стража. Похоже, жизнь с каждой секундой становится все сложнее и сложнее. Бытрим еще сильнее надавил ножом, и парень жалобно всхлипнул, когда по его шее за воротник потекла струйка крови. В воздухе появился кислый запах. Похоже, горе-преследователь напустил в штаны. Наемник мог бы предложить парню два серебряка, чтобы спокойно уйти и никогда больше не встречать ни его, ни стражу. Только вот у бытрима Шипа не было ни гроша за душой. Можно было, конечно, убить мальца, благо никто бы этого не увидел. Один взмах ножа и готово. Это был бы не первый юноша, убитый бытримом, и едва ли последний. В конце концов он просто оттолкнул парня достаточно сильно, чтобы тот повалился на землю. «Будешь дальше преследовать меня, и я скормлю тебя этому коту». Парень дрожал всем телом. какому коту?» Бэтрим обернулся и поискал глазами Рыжего, но того уже не оказалось. Исчез так беззвучно, как могут только коты. Пока Шип смотрел в другую сторону, парень дал стрикача и тоже скрылся. Что ж, так даже лучше. Бэтрим совсем не горел желанием убивать уличных оборванцев просто так. Подобные поступки имеют тенденцию бумерангом возвращаться к тебе. Когда начали подтягиваться остальные, на дворе уже стоял поздний вечер. Первыми явились маслака зеленый, и к их приходу Бэтрим уже утомился от безделия. Он валялся на спине, пелился в потолок крохотного жилища и считал пауков. Некоторые из них выглядели слишком уж большими. Бэтрим когда-то знал человека, который держал у себя нескольких пауков. Он говорил, что доит их, получая яд. «Доить» – чертовски странное слово применительно к паукам, но Шип не мог не признать, что яд работал. Малейшего пореза отравленным клинком хватало, чтобы жертва уже через несколько секунд билась в конвульсиях, не в состоянии дышать, а через пару минут умирала. Паршивая, надо сказать, смерть, быть отравленным типом, который дует пауков. Поэтому Бэтрим ему просто улыбался и кивал, а потом быстро собрался и свалил от этого доильщика куда подальше. «Все прячешься, черный шип», — глумливо поинтересовался Зеленый, вваливаясь в дом. «Никогда не думал, что такой, как ты, может бояться одного человека. Думаю, скоро тебя назовут «желтым шипом».» Для Бэтрима это стало последней каплей. Наемник вскочил на ноги, в два шага подлетел к зеленому и впечатал тяжелый пятипалый кулак ему в лицо. К счастью для себя, мальчишка оказался достаточно проворным, чтобы увидеть опасность и попытаться уклониться. К несчастью, проворства ему не хватило. Бэтрим почувствовал, как ломается нос хама. Ощутил чужую кровь на костяшках пальцев и боль от удара в собственной руке. Зеленый рухнул на пол, сыпя ругательствами в с булькающими всхлипываниями. Неожиданно между ними вырос маслак. Когда того требовала ситуация, здоровяк демонстрировал чудеса прыти. Одной рукой он оттолкнул черного шипа, и тот чуть было сам не покатился по полу, но устоял и принялся трясти ушибленное правой кистью. Удивительно, насколько сильно удар, нанесенный кому-то кулаком в лицо, может оукнуться тебе самому. Зеленый едва держался на коленях, кашляя, рыдая и плюясь. Кровь заливала ему лицо. От этого зрелища губы трима растянулись в улыбке. Ему хотелось врезать мелкому гаденушу еще с момента их самой первой встречи. Он бы с радостью еще как следует навалял мальчишки, если бы не перспектива подраться с маслаком. «Отойди, Шип» предупредительным тоном сказал Маслак. «С него хватит. Хочется верить», все еще улыбаясь, ответил Бетрим. Нечасто он так веселился. «Одного удара таким, как он, безусловно, вполне достаточно». Парни вроде Зеленого в этой игре долго не живут, вот и приходится что-то делать с их неприходящим желанием донимать людей вроде Черного Шипа. Зеленый прокашлялся, едва поднялся на ноги и, шатаясь из стороны в сторону, поковылял к Бетриму. Но на его пути оказался маслак и одной рукой толкнул парня. Уйми, зеленый! Теперь уже успокаивающим тоном сказал великан. Сеть, и дай мне взглянуть на твой нос. Похоже он сломан. Зеленый плюнул на устланный соломой пол. Кровь и слюна с примесью слез. Бетрим от этого зрелища заухмылялся пуще прежнего. Пошел ты, Шип!» – вскричал парень. Очень храбро с его стороны, особенно если учесть, что его держал гигант по силе превосходящих их обоих вместе взятых. «Да я тебя к черту убью!» Только этого бы Трим и ждал. Правой рукой он взялся за свой топор, левой рывком сдернул с пояса кинжал и встал в боевую стойку. «С дороги, Маслак! Мальчишка хочет умереть!» Зеленый в ответ обнажил свой короткий меч. Теперь Маслак открыто занервничал, и не безосновательно. Когда по бокам от тебя стоят двое вооруженных людей, и каждый хочет убить другого, трудно не потерять хладнокровие. И еще пара секунд, и он отойдет, дав им покончить с этим раз и навсегда. «Кто-нибудь скажет, что за ерунда здесь творится?» — раздался из дверного проема голос босса. Бэтрим глянул в сторону входа, и одного взгляда на лицо южанина ему хватило. Никогда еще он не видел настолько мрачного, укоряющего и полного чистейшей злобы лица, как в тот момент у их вожака. Шип убрал свое оружие и, отступив, прижался спиной к стене. Улыбка испарилась с его лица, уступив место привычной безэмоциональной маске из шрамов и ожогов. Зеленый же намека не понял. Увидев, чтобы Трим сдался, он решил действовать. Далеко, впрочем, парень не зашел. Маслак схватил его за руку с мечом и сильно ударил мальчишку в грудь. Зелёный выпустил оружие и кубарем покатился в угол, где и остался лежать, тяжело дыша и по-прежнему харкая кровью. Маслак отшвырнул меч к стене. «Что стало с носом Зеленого? требовательно спросил босс. Маслак плюнул и уселся на пол. «Он взбесил черного шипа. Я говорил ему этого не делать, но парень плохо слушал». Босс устремил взгляд на Бетрима. Тот лишь отвел глаза и пожал плечами, словно вся ситуация яйца выеденного не стоила. Шип чувствовал талику разочарования. Он хотел гарантированно заткнуть зеленого. Генри, подлатай пацану нос, приказал босс, и девушка двинулась к лежащему ничком зеленому, ухмыляясь на ходу. Не знаю, за что вы оба друг на друга взъелись, Мне на это наплевать. Вы это прекратите прямо сейчас. Как закончим дело, можете грызть друг другу глотки, сколько влезет. Но если до тех пор что-то подобное повторится, я лично вас обоих сдам работорговцам. Понятно?» Бтрим кивнул. «Да, понятно». Зеленый взвыл от боли, когда Генри с громким хрустом вправила ему нос. Свежая кровь хлынула в рот, и парень снова принялся плеваться алой слюной. «Как новенький», сказала девушка и поднялась. Ее руки были красными от крови зеленого, на которую она смотрела с нескрываемым восторгом. Бэтрим вспомнил, как она точно так же таращилась на его кровь и хохотала, предварительно ткнув ножом в бок. Впрочем, даже после этого Шип не смог забыть, что обнаженная Генри очень даже ничего. «Что там с работой?» – спросил он, подпирая стену. «И когда нам заплатят за прошлое?» «Как только вернется Шустрый!» – ответил босс, растирая пальцами виски. У нас есть новое дело от мертвоглазой. Босс, это не... Не хочу ничего слышать, Шип. Нам нужна эта работа, и мы ее сделаем. Бэтрим кивнул, но слова босса его совсем не убедили. Работать на мертвоглазую все равно, что играть с огнем. Эта сука имеет поганую привычку не платить наемникам, а просто убивать их. По крайней мере, так они и говорят слухи. Впрочем, те же слухи вещали и о том, что черный шип однажды лаз сжег целую деревню, убив всех жителей до единого. Так бы Трим на собственном опыте убедился, что они чаще всего врут. «Что за дело?» Босс лязгнул металлическими зубами и нахмурился еще сильнее. «Мы должны убить члена правящего совета чада».